«Мой сканер ничего не показывает, но его диапазон ограничен. Пока сеть Ируны работает, мы можем её отследить», — сказал Уилкин тоном профессионала, как будто всего несколько минут назад никто не похитил клиента прямо у неё под носом. «Серьёзно?» Микки уже установил местоположение и сообщил его Абене. «Я же не делал ничего, лишь пытался не паниковать. Я вызвал мики по приватному каналу, но не знал, что сказать» спасибо что не раскрыл мой обман выглядело слишком откровенно но тут мики заговорил первым ты спас дону абаны автостраж рин у меня возникло ощущение что надо просмотреть разговоры с мики и выяснить где я дал маху мики ты знал что я автостраж я не знал что такое автостраж это не включено в мою базу знаний как мне тебя называть если ты больше не рин Зови меня автостражем. Я уже умудрился вжиться в роль консультанта по безопасности, даже не получив за нее карточку с твердой валютой. Как и всегда, винить в этом некого, кроме меня самого. Но я все же думал, что сумею выкрутиться. Нужно только вернуть Ироне, а потом я сочиню какую-нибудь причину, по которой мне нужно возвратиться к консультанту Рину на их шаттле, и сбегу а, возможно, все выйдет даже еще удачней. Если за нападением стоит сэр Криз, я получу видеодоказательства и пошлю их доктору Мензах вместе с данными из геомодуля». В коридоре было темно. Уилкин включила на своей камере фильтр ночного видения. По пути на полу и стенах вспыхивали аварийные метки. Аббен и потела, пытаясь приладить шлем обратно, но я сломал кнопку, когда его откручивал. Она положила шлем на пол. «Ты понимаешь, кто на нас напал?» — спросила она Уэлкин. «Какой то бот? Щуп-захват?» «Вообще-то неплохое предположение. Я получил хорошее изображение лапы этого паукообразного существа и решил, что сравнение с данными биомодуля показало бы, предназначена ли эта форма для работы с людьми или это часть инструмента для получения образцов с поверхности. Но раз ядро системы удалено...» то в биомодуле не осталось таких данных. Я предполагал, что враждебная форма, которую услышал Микки, запустила щуп-захват, чтобы отвлечь группу, а сама тем временем схватила Ируна». «Моя камера его не уловила», — ответила Уилкин. «Видимо, на комплексе пираты. Они используют против нас оставшееся оборудование. Автостраж, у консультанта Рина есть какие-нибудь сведения на этот счет?» но консультанта ирина нет дополнительных данных сказал я с какой стати мне делать ее работу если я даже не получаю взамен твердой валюты мики спросила ана по сети ты уверен в этом консультанте ирине когда он с тобой связался на станции ответил мики рин мой друг гуднайт лендер послала Рина для обеспечения вашей безопасности ты чуть не погибла а уилкин и герт даже не пытались помочь «Они пытались помочь Эджеру и Брайс», — рассеянно сказала Аббене. «Она явно думала о чём-то другом, вероятно, о моей хлипкой легенде». «У них не было времени». Мне не хотелось, чтобы она размышляла о загадочном появлении автостража и его нанимателя, вероятно, мифическом. Я открыл с ней канал и сказал. «Дона Аббене, ты можешь разговаривать со мной приватно по этому каналу. Я постоянно поддерживаю контакт с клиентами». Консультант Рин назвал главным клиентом тебя, а не охрану. Я хотел дать ей понять, что я на ее стороне, а не с ними. Наверное, можно было бы сформулировать и получше. Но я был совершенно уверен, что придется выбирать сторону, потому что Уилкин и герт явно не в состоянии вернуть Ируна. Вот еще одна проблема с людьми-охранниками. Им разрешено признавать поражение. После секундной паузы Аббене спросила. «Ты знаешь, кто забрал Ируны?» Я отметил, что она снова обратилась ко мне напрямую, несмотря на разговор с Уилкин. Аббене тоже поняла, что мнение группы разделится. «Думаю, ты права. Это был щуп захват. Враждебная форма намеревалась забрать хотя бы одного члена группы и убить или ранить остальных. Пираты так не поступают» вероятно план состоит в том чтобы заманить вас в глубь комплекса и убить остальных тем самым выманив команду из шаттла, чтобы тоже убить лучше не пытаться представить ситуацию менее тяжелой чем есть на самом деле клиенты должны понимать что ты верно оцениваешь положение знаю знаю они не мои клиенты ей понадобилось три секунды на осознание что мы делаем вероятно именно то «Чего добивается враждебное существо?» «Но нужно найти Ируна. Есть способ сдержать эту тварь?» «Вы её уже сдержали. Тварь не знает, что у вас есть автостраж». «Человек произнёс бы такое, раздуваясь от самомнения. Для автостража это просто факт. В точности также я предупредил плейси что собираюсь её убить. Я просто сообщаю о своих дальнейших шагах» на умолку ещё на пять секунд, пока мы шли по тёмному коридору. «Ты знал, что здесь есть нечто опасное?» — спросила она. «Знал, что оно атакует?» «Не знал, пока мики не предупредил, что к вашей позиции кто-то приближается». «И я не соврал. Я бы предпочел сейчас прятаться на шаттле и смотреть сериал». У консультанта Рина не было сведений о враждебных формах внутри комплекса. «А где был ты? Зачем на самом деле тебя послал сюда консультант Рин?» Я мысленно заметался. «Солгать или сказать правду? Мои слова должны быть согласованы с тем, что я говорил Микки, а я частично говорил ему правду. Аббен и вряд ли заметят мои колебания, но Микки наверняка, если я не отвечу немедленно». «Я был в геомодуле», — в отчаянии признался я. Собирал данные о возможном нарушении компании Сэр Крис договора о странных синтетиках. «Ага», — сказала Аббена. «Теперь всё начинает обретать смысл», — она задумалась. «Ты сумеешь вызвать Ируны, если она ещё жива?» «Да, я в этом уверен». Аббена вздохнула. «Хорошо. Будем работать вместе». «Похоже, я не зря сказал правду. Мы вышли из тёмной секции коридора в другую, с тусклым освещением. «Аббене, ты когда-нибудь имела дело с автостражами?» — спросила Уилкин. «Нет, в моей звёздной системе они вне закона», — нетерпеливо брякнула Аббене. Я явно не хотела слышать от Уилкин ничего, что не ведёт к спасению подруги. Мы оказались у перекрёстка. Уилкин велела всем остановиться и сканировала пространство. Я сканировал его постоянно, но данные были неразборчивые. Видимо, грозовые помехи. «Я знаю, ты близка со своим ботом, но эта штуковина не похожа на Микки. Это машина для убийства», — продолжила Уилкин. Аббена посмотрела на меня, а я на неё, хотя, наверное, не стоило Удивительно, как легко мне удалось встретиться с ней взглядом и не занервничать. Вероятно, потому что я привык смотреть ей в лицо через сеть мики Она дотронулась до шеи в том месте, куда надавил шлем, когда щуп-захват пытался открутить ей голову. Потом снова перевела взгляд на Уилкин, но сказала по нашему приватному каналу. «Я никогда не работала с автостражем. Никогда его не видела. Так что, прошу, скажи, если тебе нужна с моей стороны какая-то информация или указание». «Никогда в жизни люди ещё не спрашивали, как отдавать мне приказы». Интересное новшество. Рин приказал мне тебе помогать. Остальное я сделаю сам. Сканер Уилкин засек какие-то помехи. Тот же белый шум на границе зоны приема, какой слышали мы с Микки. Мы снова двинулись вперед, свернув в правый коридор. «Можешь сказать, почему Гуднайт Лендер не сообщила мне о второй исследовательской группе?» — спросила Аббена. У меня имелся ответ, который все объяснял. Сэр Криз обвинили в убийстве членов исследовательской группы Дельта и в атаке на группу сохранения. Это было в системе корпоративного кольца. Когда у тебя снова будет доступ к новостным каналам, загрузи статьи из порта свободной торговли и получишь дополнительные сведения. Были причины подозревать, что сэр Криз использует комплекс по терраформированию для запрещенной деятельности а потому может воспрепятствовать возобновлению его работы. Сказав правду, я даже почувствовал себя лучше. «Ясно», — мрачно вздохнула Аббене. «Значит, сэр Криз использовала комплекс для добычи странных синтетиков, а не для терроформирования, и боится, что детальная оценка оставшегося оборудования может это раскрыть?» «Вероятно». И я-то был в этом совершенно уверен, но давно приобрел привычку оставлять пространство для маневра, если вдруг ошибаюсь. Обычно это не отменяло наказание со стороны модуля управления, но все же стоило попытаться. Прежде чем будут проанализированы данные из геомодуля, нельзя сказать наверняка. Консультант Рин решил, что лучше совместить извлечение данных и защиту вашей группы. Коридор выходил в большой зал. Уилкин велела всем остановиться через пять секунд после того, как остановился я. На схеме указывалось, что это транзитная зона между модулями. В тени впереди что-то шевельнулось, но, скорее всего, отражение извне. Слева был большой иллюминатор, как в геомодуле, только на стене игра света и облаков отбрасывала на пол тени. Уилкин включила сканер и поманила нас к себе. Здесь помехи стали гуще, но больше никаких аудиосигналов. мики ты можешь разобраться, откуда в сканере такие помехи?» «Нет, автостраж. Я сравнил помехи с атмосферными шумами, и они похожи, но имеют другой источник. Странно, правда?» Уилкин шла по залу впереди остальных, к теням от грозовых туч, сгустившихся по другую сторону прозрачной стены. Ее внимание было сосредоточено на сканере. Над головой сгибались и перекрещивались балки. Крепкий металл каким-то образом мимикрировал под беспрерывное движение облаков. В зале было три высоких шлюза, ведущих в темные коридоры к другим модулям. Напротив прозрачной стены имелся длинный балкон, откуда тоже отходили другие коридоры. Сканер Мики указал на третий справа коридор верхнего уровня. «Не странно». «А нарочно», — объяснил я Микки, — «это существо использует атмосферные помехи для маскировки сигнала». «И это раздражало. Мне так не хватало системы безопасности, чтобы как следует проанализировать обстановку. Даже если мы сумеем выделить сигнал, у меня нет базы данных, чтобы его с чем-то сравнить». Микки переключился на общую сеть. «Дона Аббена, я обнаружил сигнал, который использует атмосферные помехи, чтобы...» Я ощутил какое-то движение, шорох или скрип суставных сочленений и успел послать мики предупреждение, как раз когда на балконе над нашими головами метнулась тень. Я схватил абана за талию и оттащил в третий коридор справа, где и находилась наша цель. Первый шаг — добраться туда, пока враждебное существо будет разбираться с Уилкин я остановился в глубине коридора чтобы абены точно не оказалась на линии огня уилкин стреляла слишком быстро по видимому даже не целясь секунды позже появился микки я поставил абены на ноги и она покачнулась прежде чем ее подхватил микки и еще одна черта которую я ненавижу в людях охранниках была бы уилкин автостражем моя задача не изменилась бы идти за Ируны, доставить ее и Аббена в безопасное место, а потом вернуться и забрать то, что осталось от уилкины враждебного существа, или же просто прибраться. Но Уилкин человек, и теперь мне придется возвращаться и спасать ее никчемную задницу. мики послал мне по сети изображение. «Это боевой бот!» «Ага, вот уж спасибо за новости. Я сумел сделать четкий снимок бота в прыжке, пока уносил из зала Аббена. «Оставайся с Доной Аббена, Микки», — сказал я и побежал обратно. «Да, конечно. На словах-то выглядит так, будто я владел ситуацией, но на самом деле я думал лишь «вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо». Боевые боты быстрее меня, сильнее и лучше вооружены. Даже если бы у меня был доступ к системе безопасности, я не смог бы взломать боевого бота без прямого физического контакта» а при физическом контакте меня просто порвут в лоскуты. Меня уже преждервали в лоскуты, и эта ситуация стояла первой в списке тех, которых следует избегать. Что хорошо в боевых ботах, так это то, что они не боевые автостражи. Те гораздо хуже. Я вылетел из коридора на предельной скорости и успел получить чёткое изображение происходящего, чтобы спланировать атаку. Спланировать следовало бы «поставить в кавычки», потому что в таких условиях стратегию не разработаешь. Уилкин лежала на полу, оружие только что вышибли у нее из рук. Над ней навис боевой бот. Он был похож на человека, как и Микки. Если бы Микки был трехметрового роста, с многочисленными ружейными портами на груди и спине, четырьмя руками, с торчащими из них ножами, излучателями и прочими приспособлениями, и не сильно привлекателен внешне. Я пробежался вверх по стене, чтобы взять нужное направление, оттолкнулся и в прыжке приземлился боевому боту на голову. На макушке у него были сканеры и камеры, но памяти основные платы находились на уровне таза. Как и у Мики, нижняя часть безопаснее, потому что люди всегда стреляют в голову. По крайней мере, мне люди всегда стреляли в голову, вот я и решил, что с ботами они поступают так же. Боевой бот понял, что я автостраж, потому что послал через кожу импульсный заряд, от которого мои болевые сенсоры показали максимальное значение. Я это предвидел и заранее их отключил, но все равно ничего хорошего. Следующим зарядом бот собирался поджарить мою броню и взорвать ракетную установку. Учитывая, что и то, и другое я оставил в порту свободной торговли, я не сильно пострадал, а его ошибка дала мне лишние полсекунды, чтобы открыть на правой руке порт излучателя и пальнуть в сенсоры бота на полной мощности. Полсекунды мне понадобились, потому что когда я выстрелил, бот как раз взмахнул ручищами и стряхнул меня со своей головы. Я врезался в пол и проехал три метра, но бот покачнулся и временно, подчеркиваю, временно, А слеп и оглох, его сканеры движения вырубились, и он не мог навести оружие на цель. Пока я поднимался, Уилкин перекатилась в сторону. Я сдернул с ее брони связку гранат и бросился на боевого бота. Судя по шуму помех в сети, он только что восстановил работу сенсоров, но я уже врезал ему чуть выше бедренного сустава и сунул в нужное место гранаты. Бот схватил меня за голову и плечо здоровенной лапищей. Я услышал ляск раздвигаемого металла, а значит, из руки бота вот-вот появится что-то острое. Ну, ладно, у меня не вышло, решил я. Бот мог уничтожить меня любым оружием, встроенным в груди, но он рассверепел и хотел меня помучить. И тут раздалось приглушенное бухание гранат. В связке было два заряда, и это грохнул первый, предназначенный для того, чтобы проделывать дыры в массивной броне или панцире боевых ботов. Я до сих пор был на связи с Уилкин и услышал, как начался обратный отчёт. Если бы бот был внимательнее, он бы сразу перестал сжимать мою голову. Но всё же он переключился на режим обороны, оттолкнул меня и потянулся к гранате. Я снова упал на пол и попятился, пока бот вцепился в связку гранат. Уилкин встала на колени и начала палить по голове и груди бота. Она попала по сенсорам и оружейным портам, а это точно была неплохая идея. Тем самым она помешала боту в нас целиться, а у заряда появился шанс взорваться. Бот сорвал пластиковую оболочку, но гранаты уже внедрились под панцирь. Бот попытался сунуть в дыру зонт, чтобы вытащить гранаты. Уилкин сумела попасть в уязвимое место, куда и целила. И тем самым выиграла еще две секунды, которые требовались гранатам. Я накрыл голову руками, отключил слух и перекатился в сторону. Взрыв прозвучал приглушённо, но я ощутил вибрацию, когда бот рухнул на пол прямо к моим ногам. Я встал, поразившись, что всё получилось, а я до сих пор функционирую. Автостражи приучены драться именно так. Броситься на цель и клошматить её до полусмерти, а потом надеяться, что тебя починят в ремонтном боксе. Ага, я помню, что у меня больше нет ни брони, ни доступа к ремонтному боксу. Прекрасно, помню. Но трудно расставаться с привычками. Бот грохнулся на пол, как куча металлолома. Панцирь сдержал взрыв внутри, и осколки не разлетелись. Гранаты повредили процессор и другие важные детали в животе бота. Но он еще функционировал. «Нужны еще гранаты», — сказал я Уэлкин. Она распласталась на полу, но броня защитила ее слух. Она сдернула с себя новую связку гранат. Я взял их, взвел и сунул в дыру в корпусе бота, а потом еще одну связку. Уилкин с трудом поднялась на ноги и отпрыгнула в укрытие. Когда гранаты взорвались, я был уже у входа в коридор. От каждого взрыва бот дергался в конвульсиях. Затем я проверил, работает ли он. Бот еще был под напряжением, но заряды уничтожили оба его процессора. А как же иначе? Уилкин тоже провела сканирование и с облегчением выдохнула. «Для начала неплохо». «Да брось, ты же понимаешь, что он здесь не один». «Ещё как понимаю». Я пошёл за Уилкин по коридору. мики и Аббене нас ждали. Аббене положила ладонь на руку мики как будто пыталась его защитить. Увидев нас, она выпустила его руку. «Ирне забрал тот, кто включил эту штуковину, верно?» — спросила она. «Наверняка». Уилкин хотела остановиться, но Аббене побежала дальше, и Уилкин пришлось последовать за ней. Я вырвался вперёд, а Микки остался позади Аббене. Мне даже просить его не пришлось. И это хорошо. В бою от мики всё равно никакого толка. Но я хотя бы знаю, что он будет заботиться об Аббене, что бы ни приказало Уилкин. Аббене по сети предупредила Вайбл и других на шатле и велела оставаться на борту, ни при каких обстоятельствах не идти нам на выручку. Уилкин послала Герд запись нападения, и та подтвердила, что приняла сообщение. Она вела себя профессиональнее кадра, который был слишком взбудоражен, но сообщил, что они отправили предупреждение на транзитную станцию и поддерживают с ней связь. «Никогда не видела у пиратов боевых ботов, но всё когда-то случается в первый раз», — добавила Уилкин. «Я был совершенно уверен, что боевой бот входил в оборудование комплекса. Мы имеем дело с Сэр Криз, а девиз этой компании — убивай и грабь, набивай карманы». Аббене промолчала. «После того, что я ей рассказал, она тоже наверняка не думала, что это пираты». «Они поймут, что мы приближаемся?» «Они уже это знают», — сказал я ей мики по выделенному трехстороннему каналу. «А теперь еще и другие боевые боты узнают, что в дело вступил автостраж, и выработают соответствующую стратегию. Хотел бы я иметь хоть какую-то стратегию. Запрос. Автостражу в зоне наблюдения». Я остановился. Не закричал хотя и подумал об этом две сотых секунды. Уверен, выражение моего лица осталось бесстрастным, но Аббена и Микки повернулись и посмотрели на меня. Уилкин шла дальше. Я тоже пошёл вперёд, пытаясь вычислить, по какому каналу это идёт, чтобы заблокировать его. «Запрос. Ответь». «Автостраж, что это?» — спросил Микки. «Не отвечай, Микки». Это боевой бот пытается определить, где мы находимся. Боевые боты не умеют взламывать системы, как автостражи. Они не работают в связке с системами безопасности жилмодуля, как автостражи. Но мне все равно хотелось избавиться от этой дряни в голове. И в голове Микки. «Запрос. У автостража есть подчиненный?» Прозвучало безжалостно, но с удивлением. «Запрос ручному боту. Почти нащупал. Цель. Мы тебя уничтожим. Я заблокировал канал и медленно выдохнул, стараясь не привлекать внимания людей. мики послал мне грустный смайлик. «Ничего страшного», — сказал я, и это было гнусной ложью. Я напомнил себе, что боевой бот — не человек и не злодей из мыльной оперы.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 Я должен разведать, что впереди. Будет лучше, если со мной пойдёт Уилкин, а вы с мики подождёте здесь». А по сети добавил. «И нужно поторопиться». Аббена не возражала против спешки, а я не хотел дать Уилкин время для споров. «Да, идите», — ответила Аббена. Я двинулся по коридору, ускорив шаг. Уилкин помедлила, но затем последовала за мной,